Ночь. Мне нужно было попасть на Утиное озеро к рассвету, и я вышел из дому ночью, чтобы до утра быть на месте. Я шёл по мягкой пыльной дороге, спускался во враги, поднимался на пригорки, проходил реденькие сосновые борки, застоявшимся запахом смолы и земляники, снова выходил в поле. Никто не догонял меня, никто не попадался на встречу, я был один в ночи. Иногда вдоль дороги тянулось рожь, А она созрела уже, стояла недвижно, нежно светлее в темноте. Склонившиеся к дороге колосья слабо касались моих сапог и рук, и прикосновения эти были похожи на молчаливую, робкую ласку. Воздух был тёплый и чист, сильно мерцали звёзды, пахло сеном и пылью и изредка горьковатой свежестью ночных лугов. За полями, за рекой, за лесными далими слабо полыхали зарницы. Скоро дорога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 Сплеском обрывались в неё куски подмытого берега, тихонько стукались плывущие по воде брёвна, появлялись и исчезали чёрные стога сена и деревья с искривлёнными в немой борьбе ветвями, израстающие тины озерца с чёрными окнами. И только никак не вспомнить, где же, когда это было, в какую счастливую пору жизни. Я шёл уже часа полтора, а до озера было ещё далеко. Ночью тяжело идти. Надоедает спотыкаться о корни и кротовые кучи, устаёшь от боязни сбиться с дороги, заблудиться в незнакомом лесу. Я почти жалел уже, что ушёл ночью из дома и думал, не присесть ли под деревом, не подождать ли рассвета, как вдруг до меня донёсся тонкий дрожащий звук, похожий на песню. Я остановился, прислушался. Да, это была песня. Слов нельзя было разобрать, слышалось только протяжное: "У-у". О. Но я обрадовался этому голосу и на всякий случай прибавил шагу. Песня не приближалась и не удалялась, а всё так же тянулась тонкой запутанной нитью. Кто это? думал я. Сплавщик, рыбак, охотник, а может быть, как и я идёт ночью, идёт впереди меня и чтобы не было скучно, поёт? Я пошёл быстрее, выдрался из елового колка, прошёл осиновым подлеском и наконец внизу В небольшом распадке, окружённом со всех сторон густым лесом, увидел костёр. Возле него, подперев рукой голову, лежал человек, смотрел в огонь и негромко пел. Спускаясь вниз, я споткнулся, громко затрещав валежником. Человек у костра замолчал, живо повернулся, вскочил и стал вглядываться в мою сторону, загораживаясь ладонью от костра. "Кто тут?" вполголоса испуганно спросил он. "Охотник", ответил я, подходя к костру. "Не бойтесь."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 свидным любопытством спросил За утями идёте? Да вот, хочу на озеро пройти, сказал я, снимая ружьё. Это на какое же? я объяснил. Ну, тут близко, успокоил он меня и, повернув голову к реке, прислушался. Это нивы сейчас кричали, спросил он немного погодя. Не, это что? Не знаю, кричал кто-то. Крикнет, помолчит, опять крикнет. Я хотел было идти, далёжка забоялся, брат мой. Он снова замолчал. И я услышал частые лёгкие шаги. Кто-то бежал от реки сюда к костру. "Семён, Семён!" послышался испуганный, восторженный мальчишеский голос. Из темноты насвет костра выскочил мальчик лет 8, в большой не по росту телогрейке. Увидев меня, он сразу остановился и, приоткрыв рот, стал переводить взгляд с меня на Семёна. "Ну что?" лениво спросил Семён. "Ой, Семён, сидит кто-то." Мальчик снова посмотрел на меня и перевёл дух. "На двух крайних нету, а на средней сидит"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 Скоро я услышал странную возню, приглушённые голоса, плеск воды, затем всё стихло. Раздались шаги, и ребята вернулись к костру. Семён нёс на вытянутой руке небольшую стерлядку. Стерлядка слабо шевелила хвостом. Запихнув рыбу в полотняную сумку, Семён сел возле меня и улыбнувшись сказал: "Вот так и ловим. Три штуки уже поймали". "Одну я вытащил", прошептал мальчик и потупившись, стал теребить пуговицу на телогрейке. "Ну-ну". Веско произнёс Семён, и Злавеевич замолчал. Мальчик засопел и ещё больше смутился. "Брат мой", отрекомендовал мне его Семён. "Лёшка, вы не глядите, что он тихий, притворяется". Лёша пробубнил себе что-то под нос. "Что?" Семён широко открыл глаза. "Что ты сказал?" "Ничего", испугался Лёшка. "Смотри у меня". Семён из подлобья глянул на меня, и вдруг мгновенная озорная улыбка осветила его лицо. Блеснули глаза, сверкнули зубы, даже уши сдвинулись. Лёша тоже фыркнул, но тотчас похватился и ещё ниже опустил голову. Семён полез в карман, немного помедлил, вытащил наконец измятую пачку папирос, закурил и предложил мне, я отказался. Не курити, значит, сожалеюще сказал Семён и покосился на Лёшу. Потом облокотился, сладко зевнул, поёжился и замер, мечтательно глядя в огонь. Лицо его затуманилось. и приняло то тёплое неопределённое поэтическое выражение, какое бывает у людей, думающих о чём-то неясном, но очень хорошем. Костёр потухал, угли, остывая, подёргивались красноватым пеплом. Кругом стояла глухая ночная тишина. Только наверху, где-то в кустах, позванивая ботолом, бродила лошадь. Лёша внезапно поднял голову и прислушался. Идёт кто-то, боязливо выговорил он и пересел ближе к Семёну. "Геранда", сказал Семён и покосился на моё ружьё. Несколько секунд прошли в безмолвии, затем явственно послышался хруст валежника. Семён загадочно посмотрел на меня и напряжённо усмехнулся. "Медведь, наверное", прошептал Лёша и ещё ближе подвинулся к Семёну. Глаза его с расширенными зрачками стали огромными. "Полночь не чем, рыбаки". Неожиданно громко раздался хрипловатый голос, и к костру, как-то сразу обозначившись, подошёл пожилой человек с ружьём. Не взглянув на нас, он вытянул ногу к огню и стал огорчённо покряхтывая разглядывать оторвавшуюся подмётку. Эх, будь ты не ладно, бормотал он. Вот оказия. А? Ну что, угадал я? Рыбачите? Снова обратился он к нам и поднял голову. Э, да тут знакомые, он улыбнулся ребятам. Что же, много наловили? Семён воровато бросил папироску в костёр и строго посмотрел на Лёшку. Тот фыркнул. Маловато, Пётр Андреевич, смущённо заулыбался Семён. Разве вот под утро что будет? А ну покаж-покаж. Семён с готовностью вывалил рыбу из сумки. Э, стерлядки, с удовольствием выговорил Пётр Андреевич. Ну и хорошо. Мелковаты только. Раз на раз не приходится, Пётр Андреевич. А, конечно, охотно согласился Пётр Андреевич и задумался.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 Ружьё у него было старое, одноствольное, с перетянутым проволокой прикладом. Из сапога сорвавшися подмёткой выглядывала портянка. "А вы что, или на суглинки едете?" спросил вдруг Семён. "А?" вздрогнул Пётр Андреевич. "На суглинки? Да что на суглинки? Бรีду дальше. А то ваш механик Давиче полную сумку привелок оттуда." "Двух щук поймал на дорожку, ставил Лёша. Большие щуки. Это поповто?" спросил Пётр Андреевич. Ну ему хорошо, он с собакой. Нет, я дойду до Авнашки. А там по левее, аккурат у реки озерцо есть, маленькое озерцо то. Укола Авшанки, задумчиво переспросил Семён. Нет, в тех краях не был я, не приходилось. Я всё больше по этому берегу места знаю. Снова помолчали. Пётр Андреевич переступался на гина на ногу, негромко покашлевал. Лёша свернулся калачиком возле брата, ему было очень хорошо. Это проглядывало решительно во всём, в уютной позе, в блеске глаз, частой улыбке. Не знаешь, перевосчик себя, спросил Пётр Андреевич. У себя, Давиче проплыл вверх, с гармошкой плыли. Гуляют они, сын женился. Мотьку, Медуницыну из второго цеха взял. Этрябенькая такая. Она. Что он хорошего в ней нашёл? Яб ниже женился он такой. Ну, ты ещё в этих делах не понимаешь, усмехнулся Пётр Андреевич. И повернул голову в сторону перевоза, как бы надеясь услышать гуляние. Так гуляет, говоришь, перевозчик-то. А он перевезёт ли меня? Обеспокоился вдруг он. Не повезёт, пожалуй, а? А то повезёт, да и утопит, пьяный, наверное, все. Семён тоже повернулся в сторону перевоза. Кто её знает, сказал он неуверенно. Да вы лодку-то сами отвезите, да и переедете. У него ведь их три лодки-то. Ай верно. Пётр Андреевич засмеялся и посмотрел на свой сапог. А тут ещё тоже холера. Подошва-то напрочь отскочила. Нет ли верёвочки? Иду, понимаешь, темень, а корень споткнулся, будь ты неладно, только трыкнуло. Лёша вытащил из опазухи кусок бичёвки. Пётр Андреевич взял его, поддёргал и стал перевязывать головку сапога. "Вы на что ловить-то?" невнятно спросил он. "На подвойник", быстро ответил Семён. "На миногу. На миногу." Это хорошо на миногу, она её любит, стерлятка. А тут я иду, смотрю, на той стороне волки воют, не слыхали? Подрос видно, молодняк-то. У наших соседей оживился Лёша, волк козу утащил, прямо днём. Казата старая была худая. Как он её схватил, она мимекнула и готово. А он через огород, да, в поле, да полем, полем в лес. Дядь Фёдор с топором выскочил, глянул, да как топором в стенку садонёт, так и сейчас в стене торчит. Никто вынуть не может. Это верно, было такое дело, подтвердил Семён. А то ещё было, иду я тут как-то с рыбалки, а уж вечер смеркалось. Так только, немного на закате желтеет. Да дорога видна хорошо. И вот прошёл я лесок, что за кладбищем, знаете, и будто кто меня толканул. Обратился я, и сперва не разобрал, а после гляжу возле кустов, будто темнеет что-то и глаза горят. Ровно гнилушки. Троих, значит, сидят и на меня глядят, а у меня ноги сразу встали, как в другой раз во сне бывает. Хотел бы бежать, да не могу. И потом ошибло. Думал, конец, но обошлось, не тронули. Летом они к человеку шмирные не трогают, уверенно сказал Пётр Андреевич. "Дядь Петя", начал Лёша, взглянул на нас и улыбнулся. "А ведь мы на вас думали, медведь идёт, похрестывает". "Кто думал-то?", Семён пожал плечом. "Сам думал, так на других не вали". "Нет, ребятки", улыбнулся Пётр Андреевич. "Медведь на огонь не полезет". Хотя и так рассудить, кто тут по ночам бродит, только медведи да охотники. "Тоже охотник", обратился он ко мне. "Может, места здешние незнакомы вам, так пойдёмте со мной, не ходите?" "Ну, ну, конечно, всякий ко своему месту стремится". Пётр Андреевич посмотрел на звёзды, протянул широкую тёмную ладонь Семёну. "Прощай покуда, по бреду, а то скоро светать начнёт". "Да, ведь я слыхал тебя прошлый раз в клубе-то". Отец-нибудь гордится. Молодец. Он похлопал Семёна по плечу, кивнул нам с Лёшей и пошёл в отьму, осторожно ступая перевязанным сапогом. Семён сидел, низко опустив голову, ковырял мозоли на ладонях, хмыкал. уши его потемнели. Лёша вдруг потянулся, выгибаясь всем телом, зевнул и потёр глаза. Спать охота, заявил он. Ну и спи, Семён почесал брата за ухом. Спи. Да. Лёша недоверчиво улыбнулся. А сам утром пойдёшь проверять и не разбудишь. Да разбужу, вот чудашка. Дай, честное комсомольское. Семён взглянул на брата, снисходительно улыбнулся и лёг на спину. Было примерно около 2 часов. Тьма стала как будто ещё плотнее. Хотелось лечь и смотреть попеременно в огонь, на звёзды, на едва видные ближние деревья, слушать редкие и неясные ночные звуки, гадая, птица ли перепорхнула, шишка ли упала или так, что померщалось. Лёшка, встрепенувшись, сказал Семён, тащи дров. Лёша вскочил и шес в тьме, громко затрещал сучками, и скоро принёс целую охапку сушняка. Отобрав сучья поменьше, он навалил их на костёр, сел на корточки и выпучив глаза, стал раздувать огонь. Он дул так сильно, что от костра полетели угольки, тучи поднялся пепел. Гляди, лопнешь, серьёзно заметил Семён. Лёша поднял голову, взглянул на нас бессмысленным взглядом и продолжал дуть с нейственной силой.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 Ничего. Тогда помалкивай. Семён кинул на меня быстрый испытующий взгляд и нехотя признался. Вообще-то, конечно, любитель я этого дела. Ему батя баян купил. Опять не вытерпел Лёша. Он знаете, как на баяне играет? Он что хочешь, вам сыграет. Это верно, подтвердил Семёнов, вздохнул. Верно играю, а только у меня мечта есть, такая мечта, как песня раскрывается. Ведь песню-то её можно всяк повернуть, и сыграть её можно, как никто не играл. Правильно я говорю. Я как играю? Беру мелодию и прибавляю к ней ещё голос. И вот песня уже сама по себе, а голос вроде сам по себе. А можно, ежели мало, ещё один голос прибавить, и тогда уж получится совсем иная музыка. Но и тут не всё. Это только правая рука, а в левой там гармония, аккорды, значит. Возьмёшь аккорд, вроде и хорошо, но ежели прикинуть на тонкий слух,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 Я спокойно и продолжал часто моргая, шевеля пальцами тёмных рук. У меня мечта есть. Сочинить одну вещь, чтоб вот такую ночи изобразить. А что? Лежу ночью у костра, и вот у меня в ушах так и играет, так и мерещится. А сочинил бы я так. Сперва, чтобы скрипки вступили тонко-тонко. И это была бы вроде как тишина. А потом ещё и скрипки тянут, а уже заиграет этот английский рожок таким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 И все вместе играют громче и громче. Турурурунта-та-та. И заиграет весь оркестр небыкновенную музыку. Главное, чтобы там инструменты были, которые как колокольцы звенят. Но ну, после надо понемногу инструменты убирать, и будет всё тише и тише, и окончат опять же одни скрипки, долго будут тянуть, пока совсем не замрут. Семён смотрел в темноту, моргал, облизывал пересохшие губы. А ещё продолжал он. Надо будет колокол добавить, чтобы он звонил равномерно, только потихоньку. А как луна из леса выходит? Ведь это можно и изобразить. А назову я её ночь или нет? Надо, чтобы покрасивше было. Вот лучше, начиная с сказка или начиная звезда. Я вот рассказать вам не могу про ночь и всё такое, но звёзды там или туман над рекой, а в музыке я всё могу. На сердце щемит у меня, лягу спать, не сплю, а засну Часто такая музыка играет. Проснусь, всё хочу вспомнить и не вспомнишь. Учиться надо, это уж обязательно. Я лебёдчиком работаю, лес на берег выкатываю. Сижу я, рычагами кручу, звенит лебёдка или автомашина просигналит, или гудок на обед прогудит. А я тренируюсь, звуки определяю. Какой звук? Дуо там или, может, FADS? Семён замолчал, смущённо улыбнулся и стал поправлять костёр. Неожиданно что-то странное и мощное родилось в воздухе. Родилось, нарушило ночной глушь, всколыхнуло настоявшуюся звёздную тишину, пронеслось по реке: эгггг. Данёсся к нам низкий могучий вопль. Мы сразу повернулись к реке и в первое мгновение недоумённо прислушивались. Тишина. И опять незримо пролетел мощный крик: эгггг. Плавщики голос пробуют. Облегчённо засмеялся Семён. Правда здорово. По реке звук далеко разносится. Лодка ночью плывёт, так за версту слыхать, как вёсла скрипят. А то в другой раз такое послышится, что и не поймёшь, что такое. Вроде крикнет кто или вздохнёт, или вот так тихонько. Тю-тю-тю-тю. Он очень похоже изобразил странный звук, который и я часто слышал ночью на берегу рек и болоты никак не мог догадаться, что бы это значило. Лёшка боится, а я нет, улыбнулся Семён. Скучно, правда, одному. А так хорошо. Никого я не боюсь, сказал вдруг громко Лёшка и прищурился. Не боишься? А ну, сходи сейчас на Хлыстово болото, принеси мне оттуда мётёлок. Ну, Но... сходи, сходи. Лёш повёл ртом, оглянулся назад в темноту и усмеялся. Семён помолчал немного. Народ здесь сильный, ужасно, снова начал он. Есть ребята силы такой, что хоть кого хочешь побьют. Вы думаете, этот сплавщик по делу кричал? А он просто так. На берег выйдет и орёт. Слышите, как его голос по лесам раздаётся? "Дед, а дед, стрельните!" попросил внезапно Лёша и жадно посмотрел на моё ружьё. "А ты сам стреляй", ответил я, подавая ему ружьё. "Маловство", недовольно сказал Семён, только патрону перевод. Но в глазах его зажглось такое же, как и у Лёши, острое любопытство. Лёша огляделся, увидел высокий осиновый пень вдали. И чересчур сикундо уже старательно укреплял на этом пне свою старую шапку. Погоди, строго остановил его Семён. Сейчас огонь раздуем, виднее будет. Он навалил на костёр хворосту. Пламя померкло, пополз густой розовый дым, потом тонкие голубоватые язычки стали там и сям выскакивать наверх, наконец сразу занялась вся куча. Давай, скомандовал Семён и отгородившись от огня ладонью, уставился на пень с шапкой. Лёша стал целиться.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 Наверху испуганно всхропнула лошадь, зазвенела ботола, затрещали кусты. Лёша бросил ещё дымившееся ружьё и стремительно кинулся в темноту. Ст ворово воскетился Семён и потянулся навстречу Лёше, возвращавшемуся с шапкой. Вот это бьёт. Шапка была торжественной, следовано при свете костра, в неё попало несколько крупных дробин, и вата клочьями торчала из-под кладки. Семён задумался. Знаете что, обратился он ко мне, Хотите, поведу я вас на такое место, в каком отродясь никакие охотники не бывали. Возьму откол у дяди Ружьёвый прошу. Эх, и закатимся мы с вами дня на два. Тайное место. Птицы там не пуганы. Идёшь по лесу, направо рябчики, тетереви, глухари, налево озеро. А на том озере гуси и крекуши открыто плавают и на выстрел допускают близко. А после выстрела никуда с озера не улетают, только отлётывают малость. Там я был один раз, дяди, и дорогу туда помню. Никого там нету, ни охотников, ни ягодниц, а только одни медведи по малину ходят. Медведи смиренные, из-за кустов поглядывают. А брусника там растёт такая, что ежели выйти на гарь до да поверху кочек глянуть, то все кочки кажутся красными. Земляника растёт, и землянику-то никто не берёт. И вся она чёрная, переспелая, и такая сладкая, слаще сахара. Войдёшь В смородиновые кусты, такой в них крепкий дух, что голова кружится. А ежели по кустам идёшь, то тетереви глухари совсем близко подпускают, а потом только тих-тих-тих взлетают, и ветер от них аж в лицо дует. Ещё там белки в лесу скачут, только они сейчас рыжие, шерсть у них никудышная, и мы их не бьём. А ещё там под косогором, ежели через завалы переберёшься, а враг перелез, давней спустишься, родник есть, ключ по-нашему. И сколько я разные воды перепил, но такой никогда не пил. И вода там, надо думать, лечебная. Лёша тем временем всё крепился, крепился, не выдержал, жалко скривило лицо, шмыгнул носом и затянул отчаянно. Семён! Ну, Семён с удивлением посмотрел на брата. Семён, возьми меня! тянул Лёша, и было видно, что страдает он невыносимо. Как взять? с сомнением спросил меня Семён. Большие мокрые глаза Лёши тотчас уставились на меня. Я задумался. Я думал долго и мрачно. Взять? Снова с сомнением повторил Семён и критически смотрел Лёшу. Тот покривился и крепко сжал задрожавшие губы. Возьмём, решил я наконец. Лёша тоненько засмеялся, вскочил и вытер длинным рукавом глаза. Ага, торжествующе закричал он. А вот и пойду, а вот и пойду. И он победоносно, глядя на Семёна, стал приплясывать возле костра на разные лады, повторяя: "Что? А вот и пойду. Что? А вот и пойду". Яглянулся. Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью, пала роса и воздух посвежал. Деревья определились. Нет, света ещё не было, но с каждой минутой всё виднее становились отдельные кусты, ветки ёлки даже шишки. Ночь кончилась, наступал самый ранний полурассвет. В то время утро, когда петухи в деревне хрипло прокричав своё кук-карику, ещё крепче засыпают. Мне пора было идти. Я взял ружьё и попрощался с ребятами. И два я отошёл от костра, как сырой холодный воздух охватил меня со всех сторон, и споги заблестели от росы. Сорока неслышно сорвалась с вершины белёсой ели, быстро и молча полетела, ныряя на лету на восток, навстречу рассвету. Я успел уже порядочно отойти, Забрался на гриву, отыскал тропу и зашагал к озеру, когда меня опять настигла песня Семёна. И снова не разобрать было слов, не уловить мелодии, но я знал теперь, что песня это прекрасно и поэтично, потому что рождена чистым талантом, красотой меркнущих звёзд, великой тишиной и ароматом увядающего лета. А-а-а. Дрожал далёкий человеческий голос.